Революционная конституция – революционное правительство. Раньше, чем вернуться к конвенту и к событиям в Париже, нам надо было познакомиться с контрреволюционными восстаниями во Франции и с ходом войны на границах. Без этого ни решение конвента, ни борьба партии не были бы понятны. Дело в том, что война давала тон всему остальному. Она поглощала все силы страны и парализовала усилия революционеров. Главной задачей конвента, ради которой он и был созван, было составление новой республиканской конституции. Конституция 1791 года, монархическая и делившая народ на два класса, причем один из них был лишен всяких политических прав, не могла быть оставлена в силе. В действительности она уже перестала существовать. Поэтому, как только сошелся конвент 21 сентября 1792 года, он занялся новой конституцией. 11 октября был выбран Конституционный комитет, и в этом комитете жирандисты очевидно, оказались в большинстве. В него вошли СиЕС и англичанин Томас Пен, Бриссо, Питион, Верньо, Жансане, Кандарсе, Баррер и Дантон. Жирандис Кандорсе, известный математик и философ, уже с 1774 года занимавшийся вместе с Тюрго политическими и социальными реформами, был одним из первых, объявивших себя республиканцами после побега короля Варен. Он и был главным составителем проекта Конституции, представленного Конвенту Жерандийским комитетом. и сопровождавший его декларации прав человека и гражданина. Первый вопрос, возбужденный среди депутатов в конвенте, был, конечно, вопрос о том, которая из двух партий, споривших за власть, пойдет на пользу новой конституции. Жерандисты хотели сделать из нее оружие, которое позволило бы им помешать революции идти дальше того, чего она достигла 10 августа. А потому монтаньяры, не считавшие революцию законченной, делали все, чтобы обсуждение Конституции не было завершено раньше, чем им удастся парализовать в конвенте жерандистов и рейлистов. Еще до суда над Людовиком XVI жерандисты настаивали на принятии конвентом их проекта, то есть проекта Кандарсе, в надежде спасти таким образом короля. Точно так же в марте и апреле 1793 года, когда стали возникать в народе коммунистические стремления, направленные против богатых, жирандисты особенно настаивали на принятии проекта Кандарсе. Они торопились остановить революцию и выдворить порядок, чтобы ослабить влияние, которым пользовались революционеры в провинции, особенно через посредства муниципалитетов, деревенских и городских, из санкт секций в больших городах, а в Париже, кроме того, и коммуны. Так как муниципальный закон 22 декабря 1789 года дал очень широкие права муниципалитетам, тем более широкие, что прежние органы центральной власти в провинциях, интенданты, то есть губернаторы, были упразднены. то естественно, что Народная революция 1793 года находила свою лучшую поддержку в секциях и в муниципалитетах. Понятно также, что горе важно было сохранить это могучее орудие своего влияния. Примечание Когда Комитет общей защиты, испуганный оборотом, которые принимали дела в виду иностранного нашествия, призвал 27 марта 1793 года в свою среду министров и Совет Парижской коммуны на совещание, Марат, резюмируя то, что уже совершилось, сказал им, что при таком кризисе верховная власть народа вовсе не, не раздельна, что каждая коммуна обладает верховной властью на своей территории и что народ имеет право сам принимать меры, которые найдет нужным для своего спасения. И тут он оказался более дальновидным и практичным, чем его товарищи-централисты. Но именно вследствие этого жрандисты в своем проекте Конституции который потому только не прошел уже раньше, что этому помешало восстание 31 мая, принимали меры, чтобы ослабить власть комон, уничтожить их независимое существование и усилить директории департаментов и округов, представлявшие, как мы уже упоминали, органы бюрократии и зажиточных классов. С этой целью жерандисты хотели уничтожить большие коммуны, как Парижская, а также упразднить общинные муниципалитеты и вместо них ввести третий разряд бюрократических единиц – директории кантонов, то есть волосные управления, которые они называли «кантональными муниципалитетами». Примечание. Кантон во Франции соответствует русской волости, кантональные директории соответствовали бы волосным управам. Если бы этот проект прошел, то коммуны, представлявшие собой не части государственной администрации, а общество, владеющие сообща землями, зданиями, школами и тому подобное, должны были бы исчезнуть, чтобы дать место в земском самоуправлении чисто административным единицам. Деревенские муниципалитеты действительно нередко брали в сторону крестьян. а в больших городах муниципалитеты и секции очень часто защищали интересы бедных классов населения. Зажиточной буржуазии хотелось поэтому ввести орган, заменяющий муниципалитеты, и жирандисты надеялись найти такой орган в кантональной директории, то есть властном управлении, которое принадлежало бы к иерархии управления департаментов и округов, учреждений строго бюрократических и строго консервативных. В этом пункте, мало замеченным до сих пор историками, но на наш взгляд чрезвычайно важным, проекты конституции Жирондистский и Монтаньярский, расходились вполне. Другое изменение в конституции, которое хотели провести Жирондисты, оно было, впрочем, отвернуто даже в комитете. Состояло в создании двух палат, или же, если это не пройдет. в разделение законодательного учреждения на две части, как это и было сделано впоследствии в Конституции третьего года 1795, по наступлению термидорской реакции и по возвращению жирандистов во власть. В некоторых отношениях проект жирандистов казался, правда, очень демократичным, так как он давал первичным собраниям избирателей право выбирать не только народных представителей, но и чиновников Верховного Суда и, наконец, даже министров. Примечание. Каждое избирательное собрание должно было указать имена семи министров, из которых администрация департамента должна была составить список 13 кандидатов на каждое министерство. Тогда избирательные собрания, сойдясь во второй раз, должны были произвести по этим спискам окончательный выбор министров. А Кроме того, Он вводил прямое законодательство, или так называемый референдум, то есть голосование законов всем народам, ныне существующее в Швейцарии. Но назначение министра всеобщей подачей голосов, допуская его осуществимость на практике, привело бы только к созданию двух соперничающих между собой властей, палаты и министерства, исходящих обе из одного и того же источника – всеобщего голосования. Референдум же был бы обставлен такими сложными правилами, что на практике он становился почти невозможным. Что же касается до да, так называемого федерализма жирандистов, то в их проекте Конституции его нет и следа. Напротив того, их Конституция была бы торжеством бюрократии и административной централизации. Наконец, этот проект Конституции, предшествовавший ей Декларации прав, устанавливал также, как и Монтаньярский проект, в более определенной форме, чем Конституция 1791 года, права гражданина, свободу религиозных убеждений и богослужения, свободу печати и всякого другого способа распространения своих мнений. Относительно же коммунистических стремлений, пробивавшихся в народе, Декларация прав ограничилась заявлением, что общественная помощь составляет священный долг для общества, и что общество обязано давать образование всем своим членам в одинаковой мере. Благотворительное подаяние дальше этого жерандисты не шли. Легко понять сомнения, какие должен был возбудить этот проект, когда он был представлен в конвент 15 февраля 1793 года. еще не чувствуя себя в силах его опровергнуть, так как жерандисты были в большинстве. Монтаньяры постарались затянуть по возможности обсуждения Конституции и потребовали, чтобы конвенту представлены были другие проекты. С этой целью назначена была новая комиссия, комиссия шести, как ее называли, и ей поручили рассмотреть другие проекты, какие могли быть представлены. Таким образом, обсуждение Конституции началось только 17 апреля. Насчет общих положений Декларации прав не трудно было согласиться, тем более, что обе партии, как жрандисты, так и горцы, хотели избегнуть того, что могло бы послужить усилению бешеных, то есть коммунистов. Робеспьер произнес речь, которая как это указал Олар, несомненно, была слегка окрашена тем, что теперь называется социализмом. «Надо заявить, — говорил он, — что право собственности ограничено, как и все другие права, обязательством уважать права других личностей, что оно не должно наносить ущерба ни безопасности, ни свободе, ни жизни, ни собственности наших ближних, и что всякая торговля, нарушающая эти права, поэтому... самому непозволительно и безнравственно. Он требовал также провозглашения права на труд в форме, однако довольно малозначащей. Общество обязано заботиться о средствах существования всех своих членов, или доставляя им труд, или обеспечивая средства существования тем, кто не в силах работать. Но тут же, кстати, он не применил отмежеваться от тех, Кто хотел равенства в правах на землю? Примечание. «Грязные души, уважающие только золото», — говорил Рубеспьер, «очевидно, воды с жерандистов и болота, я не хочу касаться ваших сокровищ, как бы ни чисто ни было их происхождение. Вы, наверное, знаете сами, что этот аграрный закон, о котором вы столько говорили, не что иное, как пугало, выдуманное плутами, чтобы пугать дураков». Нам гораздо важнее сделать бедность почтенной, чем подвергать астракизму благосостояние. Установи, установи, установим же честным образом начало права собственности. И он предлагал ввести в Декларацию прав следующие четыре статьи. Собственность есть право каждого гражданина пользоваться и располагать той частью имуществ, которая обеспечены ему законом. Право собственности. ограничивается, как и все другие права, обязательством уважать права других лиц. Оно не может наносить ущерба ни безопасности, ни свободе, ни существованию, ни собственности наших ближних. Всякое владение, всякая торговля, нарушающие это основное начало, потому самому непозволительны и безнравственны. Конвент рукоплескал этой речи. но отказался ввести в декларацию прав даже те четыре статьи, которые выражали скромные мысли Робеспьера о праве собственности. Таким образом, не 29 мая, когда конвент накануне восстания 31 мая единогласно принял декларацию прав, не 23 июня, когда декларация была принята в ее окончательной, слегка пересмотренной редакции, в нее не подумали ввести те скромные принципиальные ограничения права собственности, которые Робеспьер изложил в сжатой форме в своих четырех пунктах. И сам Робеспьер на этом уже не настаивал. Но где понятия горы действительно расходились с понятиями Жеронды, это выказалось 22 мая, когда началось обсуждение Жирондийского проекта уничтожения общинных муниципалитетов и введения взамен их кантональных, волосных управлений. Против этого уничтожения монтаньяры выступили совершенно решительно, тем более, что жерандисты хотели попутно уничтожить и единство Парижа, и его коммуны, предлагая разделить на несколько муниципалитетов каждый город, имеющий свыше 50 тысяч жителей. Тогда конвент, чувствуя, конечно, что Париж уже сильно волновался в этот день, резко стал на сторону монтаньяров, и отверг жерандийский проект кантональных муниципалитетов. Но события шли ускоренным ходом. Надвигалось восстание 31 мая, которое заставило конвент исключить из своей среды главных жирондийских вожаков. Становилось ясно, что изгнание жерандистов поведет гражданской войне в некоторых департаментах. Конвент должен был, стало быть, без промедления выставить в Конституции знамя, вокруг которого могли бы соединиться все республиканцы в провинциях. Тогда, 30 мая, накануне восстания, Конвент постановил по предложению Комитета общественного спасения, что Конституция будет содержать только самые необходимые статьи, которые будут признаны неотменяемыми. А так как такую краткую Конституцию можно было написать в несколько дней, Конвент назначил 30 мая комиссию из пяти членов, в которую вошли Эро-де-Сешель, Рамель, Сен-Жуст, Матье и Кутон. Им было поручено представить неотлагательно план Конституции, ограничивающийся одними основными статьями. После того, как влиятельные жерондисты были изгнаны 2 июня из конвента и арестованы, конвент, уже не встречая препятствий со стороны жеронды, начал 11 июня обсуждение нового краткого плана Конституции, выработанного его Монтаньярской комиссией. Обсуждение продолжалось неделю, до 18 июня. Затем Декларация прав прав принятая уже, как мы видели, 29 мая, была слегка пересмотрена, чтобы согласовать ее с Конституцией, и представленная вновь 23 июня. Она была одобрена конвентом в тот же день. На следующий день, 24-го, Конституция была принята во втором чтении, и конвент немедленно разослал ее первичным избирательным собранием с тем, чтобы подвергнуть ее голосованию всем народом. Монтаньярская конституция вполне удерживала общинные муниципалитеты. В этом ее отличительная черта. «Как бы, как могли бы мы, — говорил Эра де Сашель, — не сохранить муниципалитеты, как бы многочисленны они ни были? Это была бы неблагодарность по отношению к революции и преступлению против свободы. Мало того, это значило бы действительно уничтожить народное правление. Нет, — прибавлял он. сказав несколько сентиментальных фраз, мысль об уничтожении муниципалитетов могла зародиться только в умах аристократов, от которых она перешла к умеренным, то есть к буржуа-централистам, прибавим мы. Для выбора народных представителей Конституция 1793 года вводила всеобщую и прямую подачу голосов по списку, составленному в каждом округе, состоящим из 50 тысяч жителей. Администрация же департамента и округов избиралась двустепенной подачей голосов, а Исполнительный совет, то есть исполнительная власть в государстве или министерство, избиралась трехстепенным голосованием. Законодательное собрание избиралось только на один год, и все его решения делились на два разряда – декреты, указы, которые становились обязательными немедленно – и законы, для которых народ мог потребовать всенародного голосования или референдума. Впрочем, как в жирондистской, так и в Монтаньярской Конституции право всенародного голосования было совершенно призрачным. Во-первых, все могло делаться декретами, которые не шли в народное голосование. А во-вторых, последнее было обставлено большими трудностями. Для этого нужно было, чтобы в половине департаментов плюс один – из них десятая часть первичных собраний каждого из них, правильно созванных, протестовала против нового закона раньше истечения 40 дней после получения его на местах. Наконец, Конституция обеспечивала всем французам свободу, безопасность, собственность, государственный долг, свободное отправление всякого богослужения, общее для всех образование, общественную помощь неограниченную свободу печати, право подавать прошения, право собираться в народные общества, пользование всеми правами человека. Что же касается до социальных законов, ожидавшихся от конституции, то докладчик Эрод де Сашель обещал их на будущее время. Сперва водворение порядка, впоследствии видно будет, что можно сделать для народа. На это вполне согласились большинство монтаньяров. и большинство жерандистов Примечание. В Декларации прав, окончательно приняты 23 июня, статьи о собственности, были выражены в этих словах: Право собственности есть право, принадлежавшее каждому гражданину пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению своими имуществами, доходами и плодами своего труда и своего прилежания. Никакого рода труд или обработка или торговля не могут быть возбранены прилежанию граждан. Никто не может быть лишен наималейшей части своей собственности без его согласия, если этого не потребует общественная необходимость, законно выраженная и под условием справедливого и предварительного вознаграждения. Конвент, стало быть, не шел дальше начала 1791 года, касательно собственности. Предложенная на одобрение первичных избирательных собраний Конституции 24 июня 1793 года была принята с большим едой и даже энтузиазмом. Республика состояла тогда из 4944 кантонов – властей, и когда получилось голосование из 4520 кантонов – то оказалось, что Конституция была принята 1,801,918 голосами против 11,610. 10 августа 1793 года эта Конституция была провозглашена в Париже с большим торжеством, и в провинции она, несомненно, помогла парализовать жерандистские восстания. Роскозни жерандистов о том, что монтаньяры хотят восстановить королевскую власть и посадить на престол герцога Орлянского, прекращались сами собой. С другой стороны, Конституция 1793 года была так хорошо принята большинством демократов, что она стала с тех пор на целое столетие символом веры для государственной демократии всех народов. С провозглашением Конституции... конвент, который именно для того и был созван, чтобы выработать для Франции республиканскую конституцию, должен был бы разойтись. Но все чувствовали, что в данных условиях, имея на руках иностранное вторжение, войну с коалицией, держав на всех границах и восстание в вандее, в Леоне, в провансе и так далее, вести новую конституцию было невозможно. Конвенту нельзя было разойтись и подвергать республику всем случайностям новых выборов. А Робис пьер развил эту мысль в клубе якобинцев на другой же день после провозглашения Конституции. И многочисленные депутаты, съехавшиеся в Париж из провинции, чтобы присутствовать при объявлении Конституции, были того же мнения. 28 августа Комитет общественного спасения высказал ту же мысль в конвенте. И после шестинедельного колебания, после того, как временное правительство республики одержало свои первые успехи в Лионе, то есть 10 октября 1793 года, было объявлено, что правительство Франции останется революционным вплоть до заключения мира. Конституция была принята, но вводить ее в жизнь не решались. Конвент и назначенные им комитеты сохраняли свою власть. Таким образом удерживалась на деле, если не по праву, диктатура комитетов общественного спасения и общественной безопасности, вскоре усиленная законом о подозрительных личностях и законом, вводившим в провинциях революционные комитеты.